ЛАКСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ БАЦУЛАЙ И КАЦУЛАЙ То ли было, то ли не было, растила вдова Бацулай трех маленьких дочерей. Собралась она однажды на мельницу зерно смолоть и сказала дочкам. В наш аул повадилась ходить ведьма Кацулай. Она ходит со своей собакой и крадет маленьких детей. Заприте крепко двери и не открывайте никому, а меня узнаете по голосу. Я скажу вам два слова. «Я Бацулай», а ведьма Кацулай в это время стояла со своей собакой за углом и все слышала. Взвалила мать на плечи мешок, ушла на мельницу. А Кацулай тихонько подкралась к двери и ласковым материнским голосом сказала, «Не приходила ли к вам Кацулай, детки? Откройте поскорее, я ваша мама Бацулай». Дети поверили ведьме. Старшая девочка подбежала к двери, открыла ее, А собака Кацулай схватила девочку и унесла. Вскоре вернулась мать домой. Видит, нет старшей дочки. Долго искала бедная Бацулай свою девочку. Весь аул обошла. Поднималась на высокие горы, опускалась в глубокие ущелья. Нет нигде и следов ее доченьки. Через месяц или через два собралась Бацулай на базар. Пряжу продать, соли купить. «Смотрите, детки, никому не открывайте!» Строго наказывала она. «Только мне откройте, когда скажу, я Бацулай!» Дети пообещали ей никому-никому не открывать, чужого в дом не пускать, и мать ушла. И только она скрылась из глаз, Кацулай тут как тут. Голосом матери она сказала. «Не приходила ли сюда Кацулай, деточки? Открывайте, я ваша мама Бацулай!» И средняя девочка открыла дверь, а собака Кацулай схватила ее и унесла. Вернулась мать с базара, дома только одна младшая дочка плачет. Долго искала Бацулай среднюю дочь. Весь аул дважды обошла, на высокие горы поднималась, в темные ущелья опускалась, звала, кричала, никто не откликнулся. Наступила зима, надо было матери за топливом в лес сходить. Осталась дома одна младшая дочка. Строго-настрого приказала ей Бацулай. — Помни, доченька, никому открывать нельзя. Я вернусь, скажу, я Бацулай. Тогда и откроешь. Вернулась под вечер мать с вязанкой хвороста, а двери настишь и в доме пусто. Трижды обошла Бацулай весь аул. На самые высокие горы поднималась, в самые глубокие ущелья спускалась. Все понапрасну. Встретила она в горах старика-отшельника. — Что привело тебя в эти дебри? — спросил старик. «Люди сюда заходить не отваживаются!» — заплакала бацулай. «Горе меня привело. Украла ведьма Коцулай моих деточек». «Она со своей собакой чистенько охотится в моих краях. А живет она в ущелье, которое наглухо закрывается скалой. Скала у ведьмы волшебная. По ее слову, она расходится, как ворота. По ее слову, сходится». И отшельник поднялся с бацулай на соседнюю гору и оттуда показал ей волшебную скалу, а за ней логово людоедки Кацулай. Поклонилась женщина-отшельнику в ноги, молвила спасибо, и собралась было идти, но отшельник остановил ее. Это еще не все. Ты послушай меня, Кацулай скоро должна вернуться с охоты. Постарайся проскользнуть за ней следом, когда скала будет открыта. Там внутри тебе ничего не грозит. Кацулай и ее пес после охоты сразу спать заварятся. Будут спать, как убитые три дня. А ты за это время открой подвалы и выпусти на волю всех малых детей, что сидят у ведьмы под замком. А потом бегите, да побыстрее. Отшельник подарил Бацулай кувшин с молоком лани, ветку терновника и острый, как нож, кремень. Еще раз поблагодарила и старика, поспешила к волшебной скале. Пришла и спряталась за камнями. Ждать ей пришлось недолго. Поднялся вихрь. Вершины деревьев склонились до самой земли, и сквозь шум ветра послышался собачий лай. Верхом на собаке, сидя задом наперед, ехала людоедка Кацулай. Она везла хурджины, полные краденных детей. Подъехав к скале, Кацулай остановила собаку и крикнула: Халт! Это было волшебное слово, и скала, словно ворота, распахнулась. Скала пропустила собаку и ведьму, а вслед за ними проскользнула и бацулай. Скала тут же захлопнулась. Она прищемила подол платья бацулай. Женщина отрезала кусок подола острым кремнем, что подарил ей отшельник, оглянулась и увидела, что стоит перед домом ведьмы. Дом был высечен из цельного камня. На дверях семи его подвалов висели семь замков, а в подвалах громко плакали дети. Бацулай спряталась и подождала, пока ведьма и ее пес захрапят. Кинулась она тогда открывать замки. Выпустила из подвалов всех детей и своих трех девочек нашла. Обнимала она их, ласкала, плакала от радости. Самых маленьких деток Бацулай посадила в хурджины, которые перекинула через плечо, а тем, кто постарше, велела взяться за руки и бежать следом за ней. Собрались все у скалы. Бацулай громко сказала «Халт!» Скала распахнулась, и все они вышли на волю, и скала за их спиной тут же захлопнулась. Бежали они быстро, как могли детские ножки. Но вот оглянулась старшая дочка Бацулай и увидела, гонится за ними по пятам Кацулай с собакой. А бедной матери тяжело было нести хурджины, полные детей, и она все отставала. «Скорей, скорей, матушка!» — закричала девочка. «Догоняет тебя ведьма!» Оглянулась назад средняя дочка и видит, ведьма, вот-вот их настигнет. Скорей, скорей, убегай, матушка! взмолилась она. Ведьма уже близехонько. Оглянулась назад младшая дочка Бацулай, Видит, ведьма уже зубы показывает. Всех вас съем. Матушка милая, ведьма съест нас сейчас! заплакала девочка. Взяла тогда Бацулай в правую руку острый кремень, подарок отшельника, и бросила в коцулай, приговаривая. Пусть встанут между тобой и нами кремневые скалы. И встали между ними и ведьмы и неприступные скалы. И побежали мать с детьми еще быстрее. Но Кацулай и ее собака прогрызли кремневые скалы. Оглянулась назад Бацулай, видит, нагоняет их людоедка. Бросила тогда Бацулай позади себя терновую ветку, что подарил отшельник, и сказала, ⁇ Пусть вырастет между нами колючий терновник ⁇ И выросла между ними колючая чаща, и мать с детьми перевели дух и побежали быстро, как могли. Но Кацулай и ее собака прогрызли дорогу в колючем терновнике и снова догнала ведьма-беглецов. «По пятам идет! Что делать им, бедным? Силы уж на исходе!» Бацулай устала нести тяжелые хурджины, быстро бежать больше не могла. Глянула, ведьма и ее пес, вот они, уже за спиной слышны. Плеснула тогда Бацулай через плечо молоко Лани из кувшинчика, подаренного отшельником. Сказала, «Пусть разольется между нами молочное озеро!» И разлилось позади большое озеро. Людоедка Кацулай с собакой осталась на том берегу. Плавать она не умела. Надумала озеро выпить. И так они с собакой нахлебались молока, что животы у них вздулись, как бурдюки, и лопнули с треском, подобным грому в горах. А Бацулай и дети тоже напились молока. Они плясали и смеялись от радости, отдохнули на травке хорошенько и пошли спокойно домой. Спасенных от ведьмы детей Бацулай отдала их родителям, а сама с тремя своими девочками жила с той поры спокойно и счастливо. А люди хвалили храбрую Бацулай и сложили про нее эту сказку.